Глава 21. Закат. После данного Потемкиным волшебного праздника он еще около трех месяцев оставался в Петербурге. Для такой отсрочки отъезда в армию, казалось, не было основательной причины. Но князь просто хандрил и не хотел ехать. Это странное поведение главнокомандующего породило в Петербурге массу слухов. Говорили даже, что он хлопотал о разрешении основать из областей, отнятых у турок, особое царство и владычествовать в нем под протекторатом России. Это были, конечно, выдумки досужих и праздных умов. На самом деле на Григория Александровича напал продолжительный припадок его болезненной хандры. И он, бросив все дела, то валялся по целым неделям на диване в своем кабинете, нечесанный, полураздетый, то задавал пиры и проводил в самых необузданных оргиях по нескольку дней и бессонных ночей подряд. Временами великолепный князь Тавриды по целым часам стоял на коленях, бил с рыданием головой в пол перед образами в горячей молитве, то в бешеной злобе катался по широким атаманкам, изрыгая страшные ругательства и проклятия, а иногда по целым дням сидел, уставившись в одну точку, грызя ногти, не слыша и не видя ничего и никого, и не принимая пищи. Вдруг среди ночи это мрачное настроение сменялось бурным весельем. Таврический дворец горел огнями, Гремела музыка, пел хор певцов, начинались увлекательные танцы, дорогие вина лились рекой, а сам хозяин был как-то необузданно весел и ухаживал за женщинами с пылкостью юноши. Но в середине пира внезапно он нахмуривался, уходил на полуслове. Музыка смолкала, огни потухали, И сконфуженные гости спешили разъехаться по домам. Между тем, на театре войны турки потерпели несколько чувствительных поражений. Еще в последних числах марта генерал-поручик князь Голицын, переправясь через Бук взял Мачин, срыл его и потом овладел укреплениями на острове Концефане, лежащем против Браилова. В начале июня генерал-майор Кутузов разбил турок при пободаче, а командовавший на Кавказе генерал-аншеф Гудович взял приступом сильную и важную крепость Анапу. Наконец, 28 июля князь Репнин одержал блистательную победу над верховным визирем Примачине. Диван, устрашенный Мачинской победой и падением Анапы, предписал Верховному визирю сделать Репнину мирные предложения. Все эти победоносные подвиги русских войск не были известны в Петербурге. Хандривший Потемкин не распечатывал пакетов князя Репнина, которые последний один за другим слал ему с курьерами, напрасно ожидавшими ответа светлейшего главнокомандующего в Кардегардии Таврического дворца. Слух о курьезном пленении дошел до придворных сфер, но не находилось смельчака доложить о действиях Потемкина императрице. Узнал об этом и Алексей Григорьевич Орлов, а на другой же день он присутствовал за завтраком во дворце среди небольшого кружка первых вельмож двора. Тут среди других находился и остроумец того времени Лев Александрович Нарышкин. Разговор зашел о необыкновенном молчании князя Репнина по поводу военных действий с турками. Больше всех возмущался поведением Репнина Нарышкин. Орлов молчал, но под шумок разговора незаметно собрал со своего стола ножи И спрятал их под салфетку Около своего прибора Лев Александрович Отрежь благодетель Вон телятинки Что около тебя стоит Обратился он к Нарышкину Сидевшему на противоположном конце стола